Потом шоссе закончилось. Машина свернула на старую грунтовую дорогу с обеих сторон, обсаженную тополями. Камышу, должно быть, не хотелось включать фары, тянул до последнего. Но пока добирались по раздолбанному пути к лагерю, стало совсем темно. Водитель врубил ближний свет и убавил скорость, хотя джип и до того двигался медленно. Когда невысокие холмы, между которыми петляла дорога, раступились, и впереди показалась темная громада заводского комплекса, подсвеченная снизу тусклыми огнями, Рожнов пошевелился, чуть сдвинул сопящего у него под боком сына. Потом хромой расслышал тихие щелчки кнопок ПДА. Капитан высвободил руку, чтобы связаться с базой. Автомобиль осторожно съехал с грунтовки, несколько раз нырнул на ухабах, миновал проеху в сельчатой ограде и выбрался на шоссе перед самым КПП. Перед бруствером двигались огоньки, фонарики на шлемах долговцев. Луч прожектора скользнул в сторону дороги, осветил джип. Камышов остановил автомобиль. Зашипел приемник. «Камышов!» громко объявил водитель. «Со мной капитан Рожнов и гости!» «Двигай медленно!» прохрипел голос в динамике. Джип с черепашьей скоростью покатил к въезду на территорию лагеря. Над лобовым стеклом скользнули костлявые конечности поконника, подвешенного над дорогой на ветке. Должно быть зомби. В прожекторном луче останки отливались серебряным и казались покрытыми ртутью. У КПП камыш снова остановился. По салону скользнули лучи фонариков. Долговцы из охраны узнали своих. «Гости!» Рослый парень в тяжелом черном снаряжении заглянул внутрь. а привет, дуза, Проезжай, камыш!» За КПП автомобиль съехал на обочину, свет фар мазнул по старым почерневшим крестам, украшенным порванными масками и обрывками ремней. Молчаливый парень с переднего сиденья помог капитану выбраться и осторожно вынести наружу спящего мальчика. Рожнов, хотя раны и беспокоили, не доверил сына никому, нес сам. Вдалеке бренчала гитара, где-то слышали сердитые выкрики. Несколько человек спорили, голоса были напряженные, резкие. За стеной в заброшенном цеху, наоборот, смеялись. Обычная жизнь сталкерского лагеря. Камышов провел дозу и по заводской территории, по дороге спросил «Сто рентген хотите?» — Нет? — Правильно, я вас получше устрою. Потом они прошли еще одну проверку и оказались во внутренней долговской части лагеря. Камышов привел гостей в полуподвальное помещение. Там были свернутые матрасы, стол, несколько стульев, мебель старая, скрипучая. Под потолком горела тусклая лампа в чудом сохранившемся зеленом стеклянном абажуре. Потолок комнаты, скупо освещенный зеленоватым мерцанием, наводил на мысли о морском дне. Тени скользили в углах, будто силуэты океанских рыб. Было прохладно и сыро. Потом притопал молчаливый парень. Принес водку, консервы, два батона, колбасу. Сложил с на стол, кивнул, будто попрощался и вышел. «Ну что?» – предложил Камыш. «Продолжим». «Напряжение снять, нуклиды вывести и вообще, а?» Хромой, хотя и вымотался, чувствовал, что так просто не уснет. Даже по дороге тряска у джипе не убаюкала. Он подсел к столу. Доза вовсе был доволен. И сразу стало ясно, что здесь он не впервые. Полез в оружейный ящик, достал стаканы, вымытые и завернутые в газету. Камыш тем временем вытащил нож. И стал нарезать батон широкими ломтями Эта пара неплохо сработалась «Ну, — предложил Дроздовцев, — за удачу и доброй нам зоны Стаканы были старые, граненые и звенели бодро «Мужики!» — прожевав кусок колбасы, заговорил Дроздовцев «А знаете, почему сталкеру Петрову не страшен контролер?» «Потому что у Петрова нет мозгов!» — откликнулся хромой «Это я давно знаю!» можно сказать. А такой, послушайте, три кровососа встречают сталкера. Старший вручает ему бутылку водки. Выпей, мужик, у меня сегодня день рождения. Мы бухать будем. Ну и чего, не врубился, камыш? Он типа за здоровье сталкеру выпить предлагает или как. Доза начал хихикать. Сперва он мелко тряся и морщил лицо. Потом смех прорезался. Сталкер зажжал голос. Тут и до того долго отца дошло. Он, наконец, ухмыльнулся. Хромой еще раз оглядел полутемную комнату. А что это за место? Специально для приема гостей? Гостиница Долга? Вроде того, согласился Доза. Типа гостиницы для таких, кто не в группировке, но ну и не совсем чужак. Я здесь часто ночевал, было время. Камыш. «А Рожнов к нам не придет, как думаешь? С пацаном будет сидеть?» «Наверное», — кивнул Долговец и потянулся за бутылкой. «И потом ему тоже перевязку нужно сделать. Кто в него стрелял? Не мутанты ведь и не свобода, верно? И вообще, рассказали бы, что там было. А то у нас народ шумнит, мол, оборзила свобода, пора им навалять». «Со свободой пока не будет войны». Можете снова закопать там магавки, ответил хромой. И кстати, если бы не ваш вечный распри со свободовцами, ничего бы вообще вчера не случилось. Ну что, помянем, ребят, запорожца и его. Не, погоди, камыш нахмурился. Я что-то не. Помянем, перебил дроздовцев. И ты, камыш, выпей с нами. «Все правильно, Хромой сказал. Если бы не свободовцы, хрен бы Рожнов сына спас. Давай за них, сегодня можно». «Ладно», – кивнул Камышов, и сталкеры раздвинули стаканы, выпили. «Но теперь вы мне с самого начала расскажете, как оно так вышло, кто стрелял в капитана». «Ты не поверишь», – буркнул Хромой. Водка начала действовать, в голове слегка зашумело, и тени, напоминающие рыбин, заскользили быстрее под потолком. Дроздолцев разлил по стаканам остаток водки, открыл вторую бутылку. Проделывая все это, сталкер болтал, описывая камышу сегодняшние приключения. Хромой почувствовал, что постепенно отключается, и уже подумывал, как бы палачей свалить из-за стола, а доза, похоже, только начал приходить в веселое расположение духа, пить он умел. Тут на лестнице послышались тяжелые шаги и скрежет сочленение их за костюма сталкеры обернулись ко входу в комнату шагнул рожнов он снял шлем и только теперь хромой разглядел его как следует капитан выглядел паршиво щеки бледные под глазами лиловые тени Дроздовцев прервал рассказ рожнов придвинул стул сел выпьешь пожилой сталкер показал на стакан капитан кивнул как сын что врачи сказали физических повреждений нет сильное утомление ты прав доза доктор седативы ему вколол сказал пусть откисать постепенно о доза наполна стаканы я же говорил да ну доброй зоны рожнов покачал головой я вот что думаю а ведь это контролер колью спас а доза «Хромой, что скажете?» «Не бери в голову», – пожал плечами Дроздовцев. «Никто не виноват. Просто так вышло. Случайно. Мы тут за запорожца его людей уже выпили». «Так и ты б с нами. А контролер, ну что тут сказать?» «Так вышло». Доза взвесил на ладони полупустую бутылку и покосился на камыша. Будто молча предлагал раздобыть еще пол-литра. Камышов заколебался. Ему было охота услышать конец истории про контролера, которому капитан обязан жизнью сына. Хромой, спящий на ходу, снова задумался, как бы улизнуть из-за стола. Он уже присмотрел матрас в углу. Там, где зеленые тени, похожие на рыбин, сгустились особенно плотно. Веки наливались тяжестью. «Стреляли, что ли?» – вдруг сказал Рожнов. «Или у меня нервы не того?» «Вроде стреляли, а?» Договорить капитан не успел, взвыла сирена. Звук был низкий и мощный, от него будто ребра вибрировали в груди, все тряслось и гудело. Почти пустая бутылка на столе мелко задрожала и стала смещаться в бок среди толстых ломтей колбасы, вокруг которых по старой газете расплывались пятна жира. Рожнов вскочил. Камышов попытался встать, но запнулся о стул, выронил стакан. Хромой метнулся к стене, где повесил на гвозди автомат с рюкзаком. До завел себя спокойнее всех. Остался сидеть и прижал бутылку широкой ладонью. За длинным узким оконцем под самым потолком металли стени. Бежали люди, но топота не было слышно. Все заглушил рев тревожного сигнала. Хромой споткнулся, выхватился за ремень рюкзака. Сирена внезапно стихла. Звук будто отрубили гильотиной. Сталкеру сперва почудилось, что пространство сжалось и ударило по ушам тугой плотной массой. Потом он обнаружил, что его окружает прорва звуков. Катится по полу стакан Камышова, крохочут тяжелые сапоги капитана, звенит, вибрируя, отогнутая жестяная крышка консервной банки. Камыш бросился следом за офицером. Хромой сорвал с гвоздя калаш и устремился за ним. До за последним оставил комнату. Он что-то кричал на ходу, но Хромой не слушал. Наверху суетились сталкеры в тяжелом снаряжении. Над крышами метался луч прожектора. Хромой поспешил за знакомыми долговцами. Причина тревоги была уже ясна. Стену дома напротив освещали красные сполохи. За углом что-то горело, но огонь был не сильный. Пока сталкеры добежали до поворота, пламя стало слабеть и опадать. Доза догнал Хромова, хлопнул по плечу. Зря ты побежал. Здесь лагерь долго, чужим лучше не светиться. Тем более, когда что-то произошло. Но возвращаться было поздно. Гости порядком удалились от места ночлега. Вокруг были черные комбезы. Оставалось держаться ближе к Рожнову. Хромой и Дроздовцев следом за капитаном подбежали к горящему зданию. С огнем уже справились. Теперь лишь дым вяло сочился из разбитых окон. Окна были заварены решеткой Из толстых стальных прутьев Вот гадство Буркнул Рожнов Останавливаясь у входа Где уже собрались с десяток долговцев Архив тоже здесь Слышь хромой Я ж тебе доступ в архив обещал Он шагнул к толпе Что происходит Почему тревога Сталкеры узнав капитана Раступились И Рожнов со спутниками направился к зданию Внутри горели фонари на шлемах долговцев, освещали почерневшие закопченные стены. Повсюду колыхались волны грязной пены, смешанной с золой и обгоревшими бумагами. Рожнов переступил через брошенный огнетушитель, прошел на середину комнаты. Харамой еду за следом. Камыш держался позади. У входа лежал, раскинув руки, сталкер в черном. хромой заметил удивленно вздернутые брови, и пулевое отверстие посередине лба. Лицо в пороховой копоте стреляли в упор. Четыре темных силуэта в громадской броне склонились над другим телом в дальнем углу. По близости от них хромой увидел дверь, ведущую во внутренние помещения, перекошенную, висящую на одной петле. На пороге высился дрожжа и, медленно оседая, сугроб пены. Сквозь проем вялыми струями вытекал дым. В свете фонариков он казался серебристым. В первой комнате, где они стояли, огонь почти ничего не повредил. Очаг возгорания находился во внутреннем помещении. «Что случилось?» — повторил Рожнов. «Перченый жив», — ответил, выпрямляясь, один из долговцев. Луч света с его шлема пополз по комнате, ощупывая вновь прибывших. «Если придет себя, расскажет, наверное». «А вообще, капитан, непонятно, что случилось». Дверь была открыта, Рубанов на пороге застрелен, а Перчоный... «Вроде ничего страшного», — подал голос другой сталкер. «Рука прострелена, пуля на вылет прошла». Сознание он вроде потерял. Перчоный застонал и, не открывая глаз, протянул срывающимся голосом. «Я его видел, светящийся, светящийся изнутри, ногами пола не касался». «Кто? Кто светящийся? Кого ты видел? Перчоный, кто это был?» Но раненый не ответил. «Опять отрубился», — разочарованно протянул Долговец. «Ну ладно, перевязку сделали, но лучше его в лазарет. Взяли?» «А кто это с тобой, Рожнов?» — спросил тот, что первым узнал капитана. Рожнов оглянулся, почесал в затылке. «Это гости. Парня моего помогли у Монолита отбить». «Камыш, отведи их обратно, потом подходи к лазарету, я буду там». «А что случилось-то?» – поспешил спросить Доза. Пожилому сталкеру было любопытно, и он опасался, что если не узнает сейчас, то после ему ничего уже не скажут. «Все-таки внутренние дела долго, чужаков в детали посвящать не станут». «Пока не ясно», – буркнул сталкер из угла. «Там за дверью был пожар, но, похоже, перченый успел огнетушитель в ход пустить». Когда мы прибежали, он уже в углу здесь валялся. Но пламя было сбито, мы только закончили дело. А что сгорело, пока не ясно. Не трепейсь, бери Перченого, перебил болтуна другой долговец. Хромой с дозой поспешили выйти наружу, чтобы не мешать сталкерам, которые подняли Перченого и поволокли из комнаты. За дверью собралась порядочная толпа. Долговцы тихо переговаривались, никто толком не знал причины тревоги. И все раступились, освобождая проход, когда на крыльце показались люди. Хромой удивился дисциплине и сдержанности бойцов группировки. В любой другой сталкерской тусовке уже горланили бы, суетились без толку. «Пойдем, пойдем!» – торопил гостей Камыш. Даже выпивший, он спешил выполнить приказ. По дороге Камыш успел объяснить Дозе Хромому, что сгоревшее помещение – архив и по совместительству склад ценностей. Лейтенант Перченый заведует архивом и отвечает за казну, ведет учет артефактов и наличных. Рубанов – охранник. Они находились в первом помещении, которое долговцы прозвали дежуркой. Обычно там сидел охранник, а Перченый торчал в дальней комнате. Но ночами в архиве делать нечего, так что оба оказались в дежурке. Может, чай пили, может и не чай. Потом кто-то открыл дверь, застрелил бойца, ранил лейтенанта и поджег вторую комнату. Собственно, склад, где стояли сейфы с ценностями, шкафы и компьютеры. Кто-то светящийся изнутри. После этого пришелец очень быстро скрылся. Оперченный успел потушить пламя, после чего свалился в беспамятстве. Примерно так. В этом месте рассказа сталкеры добрались до гостиницы. Кавышов велел не высовываться и убежал. Резонный совет, согласился Дроздовцев, снова усаживая за стол. Долг сейчас будет носом землю рыть, чтоб виновного найти. В прошлом году был случай. Парень с катушек сорвался, стал по ночам в лагере на охоту выходить. Застрелил человек пять. Ну и началось. Допьем. Да я уже вроде того в норме, замялся хромой. Тогда я себе больше налью, сделал выводоза. Значит, повадился урод своего брата-сталкера стрелять. Так здесь такое было. Каждую ночь все по углам затаятся, стволы наружу, маньяка ждут. Еще семь трупов образовалось, пока психа наконец не пришили. Больше сами друг друга постреляли. Так что теперь на глаза долговцам лучше не попадаться, если ты на их базе гость. Сидим здесь. Сталкеры допили остаток водки и стали располагаться на ночлег. Дверь в помещение не запиралась, и Доза попер ее стулом. Никого такая преграда не задержит, но шуму будет порядочно, если кто захочет войти. Спящие в комнате уж точно проснутся. Укладываясь, Хромой положил калаш рядом. Он успел подумать, что теперь о гостях забудут и придется здесь зависнуть. Зона знает насколько. Однако о них не забыли. Камышов явился на рассвете. Гостей разбудил грохот сдвигаемого стула, оба вскочили, хватая стволы. Долговец хмуро оглядел направленное на него оружие, но возмущаться не стал, только бросил. Спокойно, это я, пожрать принес. Прошел к столу и положил сверток. Доза с хромым переглянулись, опустили автомат и подсели к столу. Особенно уместным оказался энергетик. Камыш принес упаковку, шесть баночек. Гости тут же откупорили по одной. Хромой предпочел бы кофе, но он успел заметить, что в глубине зоны кофе никто не варит. Предпочитает энергетик. Даже растворимого не держат. «Что там?» — утолив жажду, поинтересовался Дроздовцев. «Нашли мутанта?» «Не нашли. что тоже взял банку. Воронин приходил в госпиталь, увидел там рожного. Ну и поручил ему искать». Капитану бы с сыном сидеть, пацан вот ключки и шесть часов еще не меньше пролежит, но мало ли. Рожнову хочется рядом быть, когда Коля в себя придет. В общем, он будет перченого расспрашивать, тот пока что тоже не совсем очухался. А я к вам вот. Потом пойду бригаду собирать, проверим чердаки, и крыши. О, хромой! Ты ж у нас сыщик этот, Питикандраб, Пинкертон. Поправил Хромой «Да не важно, Шерлок Холмс Короче, может подскажешь, чего Рожнову?» «Точно, давай!» Поддержал Доза «А я как доктор Ватсон буду, а?» Дроздовцев был очень любопытен И потому ухватился за возможность Выяснить о происшествии побольше Иначе бы он ничего не узнал Долг секретов не выдает Даже друзьям Хромой поразмыслил немного И пожал плечами Я погляжу, конечно, послушаю Может и смогу подсказать А чего на чердаке искать хочешь? Ну, перчоныш же сказал, что, мол, ногами пола не касался Слышал ведь, может, мутант какой Штука такая, что парни быстро прибежали Но чужого не застали Если это тварь из зоны, ну, мутант какой-то То и как бы это, воспарить мог Туда на чердаки, вот и поищем «Стальная логика», – согласился хромой, застегивая комбинезон. «Только охранника застрелили, и у пуля в плече. Мутанты не стреляют». «А, может, какая-то новая мутация?» Долговец тоже не напирал, сам сомневался в собственных словах. «Зомби же вон стреляют, хотя они не совсем мутанты. Хрен его разберет, короче, в зоне все возможно. Готовы? Жрать не будете?»